Глава 35. Влада. Вытерла запотевшее зеркало ладонью, посмотрела на себя, сглотнула, стоявший в горле ком. Выгляжу, конечно, не очень. Под глазами синие круги на лице лишь огромные заплаканные глаза и искусанные губы: Я не стану больше расстраиваться и лить слезы. Не стану! Этот человек не стоит их! Топнула ногой, провела по мокрым волосам руками. Затянула ту же полотенце на груди, вышла из ванной комнаты. Я снова была в чужой квартире, с чужими вещами и жизнью. Три дня назад утром меня привез сюда Валера. А потом здесь появились и мои вещи уже из дома Сафина. Именно Валера привез меня сюда, это была его квартира. Я поняла это чуть позже, когда нашла в шкафу в прихожей несколько наспех спрятанных фотографий. На них был Валера и милая невысокого роста женщина, скорее всего, его мама. Я четко дала понять, что хочу уехать домой. К себе домой, но Валерий, надеюсь, что это его настоящее имя, а в том, что он адвокат, я сомневаюсь, дал понять, не без давления, что сейчас не самая хорошая идея ехать к себе. Поэтому я в его доме. Надо было высушить волосы, привести себя в порядок, хоть что-то поесть, Холодильник был под завязку набит продуктами. Но из всего изобилия я съела лишь йогурт, несколько яблок и просто пила зеленый чай. Устала, села на диван, за окном уже стемнело, последний этаж высотки. Звезды так близко, и совсем не слышно шума улицы. Хотелось просто лечь, накрыться одеялом, как я это делала последние дни, отключить мозг, мысли, воспоминания. Хотелось совсем ничего не чувствовать, жить как раньше, беззаботно и свободно. Но как раньше уже не выйдет, я это знала. Я так люблю его, все еще люблю, вопреки всему, своему здравому смыслу, всем доводам, словам и снимкам Марины. Люблю до такой степени, что трудно дышать. Казалось бы, это прекрасное чувство должно вызывать лишь радость, но нет. Оно разъедает тебя изнутри кислотой, оставляя пустоту, но и она источает боль. Помню все его слова, улыбку, пошлые шуточки. Его насмешливое обращение ко мне — крошка. Губы, руки, хрипы. То, как Данил брал, что-то шептал на ухо, а я не слышала, я отдавала всю себя. Без остатка, без границ и сожаления. Все неправильно, наша связь, встреча, все абсурдно и пропитано ложью. Я должна его ненавидеть за то, что испортил мне жизнь, вывернул ее наизнанку. Выпотрошил душу, а потом просто выкинул. Воспользовался, взял силой, обманом женился на мне. А потом так открыто смотрел в глаза и лгал. А я люблю его. Может, это скоро пройдет? Должно пройти, обязательно должно. Все-таки легла, прижав колени к груди, в груди жгло, а потом сдавила болью, как этой ночью, когда я проснулась от кошмара в холодном поту. Был такой странный сон, в нем чувствовалась опасность. много мужчин. Все в дыму и не видно лиц, а потом выстрелы много, да такие, что закладывало уши. Хотелось сразу позвонить Сафину, узнать, как он, но одернула себя, так и не прикоснувшись к выключенному несколько дней телефону. Стерла вновь нахлынувшие слезы с глаз, вглядываясь в мелькающие картинки на экране висящего на стене телевизора. «Это были новости, но показывали наш город, я поняла это по надписи в углу». Лица. Много мужчин в камуфляже и с автоматами. Другие лежат лицом на полу с руками за головой. Клуб район. Точно это был он. Карим, владелец, его показали крупным планом. Разбитая губа и опухший нос. Села, руки тряслись. Кое-как нашла пульт. Но громкость так и не прибавила. Выронила его на пол. Вскрикнула. Зажала рот ладонью. Камера прошлась по помещению, цепляя в кадр, как надлежащим на полу человеком склонились двое медиков. Но не это вызывало ужас, а кровь, много крови. Рука с татуировкой змеи на запястье, перепачканная ею же. Нет. Нет. Нет. Нет! Нет. Я уже не плакала, а выла, потому что не хотела его смерти. Никогда не хотела. Одно дело жить без Сафина, но знать, что он есть, что дышит, улыбается, пусть не мне. Господи, пусть это будет неправдой. Пожалуйста, Господи! Еще свой телефон, долго включается, потом сыплются уведомления о пропущенных звонках и непрочитанных сообщениях. Но я все набираю один номер, каждый раз слушая, что аппарат абонента вне зоны действия сети. Потом начинаю одеваться. Белье, джинсы, футболка, ищу сумочку. Но все валится из рук, а меня накрывает самая настоящая истерика. Слезы душат, сердце то вырывается из груди, то, кажется, не бьется совсем. Но как только я нахожу, что искала, бросаюсь к двери, надеваю кроссовки, долго не могу открыть замок. У меня нет ключей, мне все равно, я готова оставить квартиру открытой. Мне надо знать, что с Сафином все хорошо, что он жив. Я просто увижу его и уйду. Мне ничего больше не надо. Резко распахнув дверь, вырезаюсь в чью-то грудь. Меня хватают за плечи, что-то спрашивают. Не могу разобрать слов. Потом прижимают к себе. Я сопротивляюсь, но сильные руки не отпускают. Всхлипываю, плачу, резко накрывает слабость. Успокаиваюсь. Закрыв глаза, стараюсь выровнять дыхание. Конечно, это все неправда. Данил жив. С ним все хорошо. Вдыхаю знакомый аромат, цепляясь пальцами за мягкую кожу куртки, чувствую биение сердца, а потом как меня берут на руки и куда-то несут. Все хорошо, все хорошо, не плачь, я рядом. Проваливаюсь в сон, но теперь он другой, в нем много света, радости, счастья, детского смеха. Девочка с темными кудряшками и в красном сарафане бежит по дорожке. Она постоянно оборачивается, смотрит на мужчину, а я вижу лишь его силуэт. «Мама, мама, смотри, какой у меня огромный шар!» В ее маленькой ручке действительно большой, такой же красный, как ее сарафан воздушный шар. «Да, мое солнышко, он очень красивый». Девочка подбегает ближе, сажусь на корточки. Поправляю волосы, она смотрит такими светлыми голубыми глазами, что грудь снова пронзает болью. Сдерживаю слезы, но когда лопается воздушный шар, со звуком выстрела, вздрагиваю от испуга, просыпаюсь. «Все хорошо, все хорошо, не плачь, я рядом». Я не одна. Лежу на плече мужчины, его рука обнимает меня. За окном встает солнце. Это Валера. Как я не поняла, что это он. Решила, что Сафин. Вообще плохо помню, что было. Снялся кошмар?» Тихий голос, теплая ладонь на плече. «Да, нет, не знаю. Что было?» «Понимаю, что лежу с практически незнакомым мужчиной в одном белье под тонким одеялом. Хочу отстраниться, но позади меня стена». «Ничего, если ты про секс, я бы никогда не воспользовался девушкой и не взял бы ее против воли». «Это камень в город Сафина, я поняла». «Влада, послушай, не бойся меня, я никогда не сделаю тебе больно». «Ты меня пугаешь». Сажусь, прикрываясь одеялом. Валера садится напротив, он обнажен по пояс, на коже несколько старых шрамов, а еще свежие синяки и кровоподтёк на левом плече. Он выглядел достаточно мужественно, но мне совсем было сейчас не до откровенных разговоров. Ранним утром в чужой постели с посторонним мужчиной. — Что случилось? Что с Данилом? Почему ты так смотришь? Что с ним? — Прошу тебя, не волнуйся. — Когда ты так говоришь, точно начинаю волноваться. Он не тот человек, за которого стоит это делать. Валера устало трет лицо, первый раз вижу его без очков. И, как я понимаю, они были всего лишь камуфляж. «Кто ты?» — спрашиваю тихо, настороженно. «Тебе не стоит меня бояться, уж точно не меня». Мужчина встает, уходит. Не ответив на мои вопросы, слышу, как в ванной льется вода, тянусь к разбросанным по полу вещам, среди них кожаная куртка Сафина. Вот почему от него пахло Данилом. Бордовый уголок. Тянусь пальцами, это удостоверение с золотым двухглавым орлом. А вот рыться в чужих вещах нехорошо. Документ выпадает из рук. Я так и не успела его открыть. Испуганно смотрю на хозяина квартиры. Я, конечно, могу сопоставить все прошедшие события, и что Валера вовсе не адвокат Валера, и у него своя игра. Извини, но я бы хотела знать, что происходит. Я считаю, что имею на это полное право. Что с Сафиным? Вчера были новости, я так и не поняла, что случилось. С ним все хорошо, он жив, если тебя интересует только это. Или есть что-то еще? Не знаю, что ответить, отворачиваюсь. Мне сейчас снова больно, даже после того, что я узнала. Значит, все закончено? Все, кто надо, арестованы, и я могу уехать? Можешь, но я хочу, чтобы ты осталась. Валера садится рядом, он спокойный, уверен в себе. Это все передается мне. Светлые волосы, открытый взгляд. Достаточно мужественный, но все еще уставший. Мне надо было влюбиться в него. Маме бы он понравился. Отличный парень, сильный, надежный, но... Есть одно очень важное но. Я, вопреки здравому смыслу, люблю того, кто недостоин любви. Я хочу, чтобы ты была рядом, хочу заботиться о тебе. Он так не сможет. Он только сломает тебя. Такая горькая правда, но так оно и есть.